Григорий Володин Возрождение Феникса Книга 9, Глава 1 Пантера Мы нашли ее, милорд. Отчитывается передо мной Степанов. ваш дьютант Сирана. Мы нашли ее. И она в беде. Отец-император. Радостная и печальная новость одновременно. Но со второй половиной мы разберемся уж. Где Сирана, Норвс? Резко оборачиваюсь к легионеру. «Не молчи!» В нетерпении я скидываю золотой венок с головы. Совсем недавно прошел священный обряд в кафедральном соборе. Волхвы проводили песнопение в мою честь. Я только что вернулся в свою резиденцию в Кремле и еще не успел снять парадное одеяние. Мои волосы покрыты пряными маслами, в свете ламп поблескивает длинный золотой кафтан, на рукавах и подоле горят драгоценные камни размером сердца ласточки». Со Сретенья-Свара прошло всего три дня, но за это время все изменилось. Мой статус, мое состояние, мои владения. Россия отдалась мне в руки, словно воинственная, но любящая женщина, и я ускоренными темпами переводил империю на военные рельсы. Бревенат. Одно из бразильских королевств в Южной Америке, Милорд. Отчитывается первый капитан легиона. Как вы знаете, мы недавно определили, что Сирана перенеслась в тело Марии Нуньес по прозвищу Пантера. Ей выпала судьба стать принцессой другого южноамериканского королевства Егенцитус, но резко мы потеряли вашего адъютанта из поля видимости. Мои разведчики рыскали в поисках наводки. И вот информация, наконец, всплыла. Милорд, куда вы? Не дослушав, я спешно шагаю прочь, покоев. Подол платья взметается за мной золотым шлейфом. На самолет бросаю, не оглядываясь. Доклад скинь мне на почту. Прочитаю по пути в этот Егенцитус. «Южная Америка, значит, Сирана?» «Плевать. Мы уже перенаправляем империю на военный лад. Вовсю идет подготовка к захватническим походам. Ближайшая цель — Европа, а точнее, румынские княжества. Затем постепенно дойдем до Германии, Франции, Испании, ну и Британии. Будем всюду вычищать хаос». А Бразильское королевство тоже пригодится в копилку сырьевых регионов. Поставки лития из Егенцитуса будут очень кстати. Это небольшое государство, и я вполне смогу захватить его один, без армии. «Ты станешь моей женой, сука!» — заявляет Гонсало Менендес. «Иначе я вырежу твое сердце и скормлю его пираньем!» «А твое развратное тело набью соломой и буду использовать как приманку для крокодилов!» «Сначала зайди ко мне в камеру, щенок!» Резко вскочив с койки, Мария Нунья схватает прутья и решетки и рывком сотрясает их. Гибкое шикарное тело напрягается, мариновые кандалы бешено звенят. «Зайди и сделай это, слабак! Или ты поручишь сражаться с женщиной своим рыцарем!» Мария снова дергает решетку. Железо жалобно стонет. Принц Бревенанта в ужасе отшатывается от разъяренной бразильянки. Даже в кандалах принцесса Егенцитуса производила ужасающее, но в то же время влекущее впечатление. Сердце Гонсала охватывает похоть в купе со страхом. Причем последнего в разы больше. Даже два стражника ранга воин поодаль не вселяют ему уверенности. «Иди сюда, обезьяний выродок!» гремит бразильянка. «Поистине непобедимая пантера». Мария сразила своих семерых братьев в смертельных поединках за престол и стала наследницей короля отца Эльдуара Третьего Нуньеса. «Только обманом ты смог пленить меня, змееныш!» — рычит Мария. «Только обманом! Я пришла с дипломатической миссией. По вашему приглашению я явилась подписывать торговое соглашение между нашими странами. идти в обмен на нефть». «А ты что сделал, гад?» «Отравил, бросил в клетку, и грозишься взять замуж!» «Ха! Да мой отец тебя на тряпке порвет! Я наследница короны егенцетуса Мой отец!» «Твой отец уже похоронил тебя, дура!» Осмелев хочет Гонсало. «Он продал бешеную пантеру за пятипроцентный дисконт нашей нефти!» Мария замирает, грохот клетки стихает. Огромные глаза бразильянки округляются. «Ты врешь!» «Ха-ха! Дура! Ты же убила Родриго, любимого сынка твоего папочки! Конечно, он не простил тебе, тварь, и едва я это понял, как предложил ему сделку!» Гонсало хлопает себя по жакету, вырезанному из шкуры ягуара. «Дикую кошку в обмен на небольшую скидку! Но ничего, ты у меня еще станешь домашней киской, а После очередного каскада смеха принц Бревенанта бросает еще одну колкую гадость потом еще одну, а Мария без сил сползает вдоль решетки на колени. «Ничтожный Эльдуара! Глупый король! Злобный отец!» Не слыша гаденыша, уязвленно рычит бразильянка в пустоту. «Как ты мог нарушить собственный закон? Как мог отдать сильную наследницу врагам? Как мог предать родную кровь? Ведь я законная будущая королева Егенцетуса. «Что ты бормочешь там, сука?» Насмешливо кричит Гонсала. Зрелище морально сломленной пантеры вернуло ему бесстрашие. «О своем папаше горюешь? Забудь! Ты больше не принцесса! Отныне ты моя с потрохами, дрянь! Моя!» Мария, не обращая внимания на принца, шепчет. «Подковерные игры, смертельные поединки. Все это я прошла. Ведь я... я думала, что, одолев братьев, смогу наконец найти Фолгора» и отдать в дар дорогому милорду Евгенцетус с его литейными шахтами и кавалерией лузитанов. Неожиданно во влажной тишине темницы раздается невероятно могучий голос, казалось исторгнутый самим каменным фундаментом замка. «Серана, ты еще предложишь мне свое маленькое королевство? А пока же встань с колен, адъютант!» С предательской дрожью в сердце Мария резко оборачивается, как о Гонсала. Как и стражники. В глубине коридора происходит что-то непонятное. Сгустки мрака в углу сходят с ума. Из тени, образованной лучами заглянувшего в узкое окно солнца, выступает высокий блондин в деловом черном костюме. Широкие плечи, аккуратно зачесанные волосы и янтарные глаза, словно две горсти чистейшего золота. Черные пиджак и брюки точно ложились на его тело, подчеркивая мощные мышцы плечи рук. Лицо украшает ярко-желтые узоры. Из-за спины молодого мужчины выглядывает девушка азиатской внешности. В ее руках блестит оголенный загнутый клинок. Бразильянка в священном трепете распахивает глаза. Фолгор. Префект-командующий. Это точно он. Эти мощные обертоны в голосе. Это манера держаться. Это осанка. Этот гордый взгляд. Внешность другая, но блистательного паладина невозможно не узнать. Он ведь не маска. Он Феникс, и его сияние всегда освещало невзрачную жизнь рядового легионера. Хочу к нему! Хочу! Мария, нет, Сирана изо всех сил сжимает прутья, но твердое железо лишь слегка гнется. Как же бесит это бессилие! Живо запечатано кандалами, а из бразильских фантазмов адъютант пока освоил лишь клыки Бруксы. Слишком слабая техника, чтобы высвободиться из плена. «Лазутчик!» — орёт испуганный Гонсало, сжимая кулаки. Он бросает охране. «Придурки, что стоите? Прибейте эту бледную мразь!» «Бледную?» — приподнимает правую бровь фолгор. «Как-то по-расистке». Охранники срываются к блондину, но из-за спины префекта выскальзывает стройная азиатка. Молниеносными взмахами клинка она вспарывает доспехи воинам вместе с открытыми гортанями. «Артефактное оружие! Девушка поистине опасна!» Из разрубленных глоток брызгают фонтаны крови. Одна из красных струй стреляет в сторону Фолгора, и Сирана с ужасом закрывает глаза, но азиатка подрывается и закрывает собственным телом префекта. Брызги изукрашивают багровым черную одежду мечницы. Сирана выдыхает с неимоверным облегчением. Одежда Милорда спасена и не запачкана. Какая же азиатка молодец! Сирана чувствует к этой худенькой девушке благодарность и... чуток ревности. Бразильянка тоже когда-то прикрывала спину огненного паладина и жадно мечтала вернуть те золотые времена. «Что? Что?» — бежит Гонсала, не веря глазам. «Вы кто такие?» «Я бог людей свар». Фолгор брезгливо смотрит на принца в шкуре Ягуара. «А еще я владыка Российской империи». «А еще я твой господин, принц бразильского королевства Бревенат. Преклони колени и моли пощады за обиду моего адъютанта». «Нет!» — Визжит Гонсала, и руки принца вспыхивают клубками молний. «Я не подданный России! Ты не можешь мне приказывать!» «Ошибаешься!» — равнодушно произносит префект. «Отныне все земляне подданные Российской империи. Отныне вся земля — это Россия». «Осторожнее, милорд!» — вскрикивает Сирана с новой силой, схватившей за прутья. «Темные костяшки бразильянки побелели до цвета слоновой кости». «Это ничтожество! Полковой стиле молний!» Но Фолгор словно не обратил внимания на ее предостережение, и его мимолетный взгляд на бразильянку полон недоумения. «Адъютант, я, кажется, велел тебе встать с колен». Ойкнув, как девочка, Сирана поспешно вскакивает. В то же время татуировки на лице Милорда вспыхивают, словно солнце. Блондин выхватывает прямо из воздуха золотой лук без стрел. «Повторять больше не буду, принц Гонсало». «Падай, Ниц, и умоляй!» «Сдохни!» Бразильянец выстреливает молнией, огромной и ветвистой, как крона эвкалипта. Гонсало явно напугался не на шутку, потому что влил в атаку почти весь резерв. Пальцы Фалгора слегка дергают тетиву, и воздух в темнице резко стягивается в одну точку. Одно мгновение Сиране нечем дышать, и за этот миг стянутый в тонкую нитку воздух пронзает летящую молнию, уничтожая ее. Остатки воздушной атаки доносятся до Гонсала, и его правая рука разлетается на кровавые ошметки. Принц кричит и падает на колени. Фонтан крови заливает дорогую шкуру ягуара. «Ах ты! Сучи русский!» Надо отдать принца должное. Несмотря на ужасную боль, он не теряет контроль. Все тело с головы до пят покрывается высоковольтными питонами стихийного доспеха. А в его цепкой руке собирается шаровая молния. Клубок электроразрядов испускает синий цвет. «По какому праву ты ворвался в мой замок? В мой дом!» вопит принц, вскидывая руку для атаки. «По какому?» «По одному единственному праву, которое понимают все подонки вселенной», спокойно произносит Фалгор, снова дернув тетиву. «По праву сильного». Ветряной удар взрывает Гонсала, прежде чем молния соскальзывает с его пальцев. От принца остается лишь кровавая крошка. Не спас ни стихийный доспех полковое, ни ментальная защита. Сирана во все глаза смотрит на золотой лук Фалгора. Это артефакт? Не похоже, он ведь материализовался из воздуха. Неужели фантазм? Но как огненный паладин смог освоить силу уровня бога ветров? Ведь раньше ему подчинялись только огненные паттерны. Акура. Роняет слово «фалгор» и ступает в свою тень на каменном полу. Чернота поглощает милорда, как и азиатку, а затем они оба возникают в камере сираны. Несколько секунд бразильянка неверяще смотрит на фалгора, а затем бросается целовать руки своему возлюбленному лорду. «Мой префект! Мой повелитель!» — плачет девушка, вжимаясь всем страстным горячим телом в блондина. «Спасибо, что пришли за своей глупой, слабой ничтожной сираной!» «Мне стоило умереть раньше». «Ну-ну, не стоит глупых слов». Пальцы Фолгора ласково касаются бронзовой щеки бразильянки. «Твоя смерть была бы тяжким ударом для меня». «Живи, пожалуйста, Сирана». «Живи и служи мне, как раньше». «Так точно!» — кивает адъютант. «Она воспринимает просьбу префекта как приказ». «А вы заберете меня отсюда?» «Пока нет». Огорошивает ее Фолгор, продолжая нежно касаться губ, щек, шеи девушки. Ты обещала мне свое королевство, помнишь? Ради своего обещания ты побудешь в темнице еще немного. Но не волнуйся. Блондин указывает настоящую в стороне азиатку. Майор Ора останется с тобой. Она будет бдить из твоей тени. И если вдруг для тебя появится угроза, заберет в мир мрака. Но уверен, тебе ничего не угрожает. После этих слов префект поднимает лицо к видеокамере на потолке и громко произносит. Король Венициут, надеюсь, вы лично посмотрите запись этой камеры. Я Свар, бог людей и владыка Российской империи. Я убил вашего сына. Я убью и вас, если вы не выполните мои требования. Во-первых, освободите принцессу Марию. Во-вторых, подпишите полную капитуляцию и сдачу на любых моих требованиях. Если через три дня не будет ответа, моя дружина пойдет на вас штурмом. До встречи. «Какой неожиданный визит от представительства России!» Немного растерянно произносит Эльдуаро III Нуньес, король Егенцитуса и земной отец Сираны. «Садитесь, садитесь, господа!» Король приглашающе указывает на огромный лакированный стол. Сам он уже сидит, как подобает монарху. Только его делегация встречает русских на ногах из уважения к гостям. «Я сажусь вместе с послом России Георгием Буженовым». Затем нашему примеру следует и делегация. Падая в кресло, оглядываю большой конференц-зал. Кондиционеры работают на полную. В Южной Америке очень жаркий климат. Вывезлося ранее с континентом, конечно, и с внешностью тоже. Хм. Невольно вспоминаю сексуальную знойную брюнетку, в которую превратилась некогда нордическая холодная блондинка. Вот же шутка судьбы. Господин Свар. «Мы, конечно, в курсе о вашем титуловании владыкой», — произносит Эльдуаро. «Но, честно, пока не представляем, что значит этот титул в иерархии сословной Российской империи». «Я объясню». Улыбаюсь, подняв руку, прежде чем Буженов что-то произносит. «Владыка» означает «высшее руководство империи». Король Эльдуара аж поперхнулся. Делегация Егенцитуса озабоченно переглядывается». «Ох уж эти мне бразильские королевства!» «Когда-то чепенцы из Португалии насоздавали в Южной Америке кучу микрогосударств с населением не больше 5 миллионов каждое, и все это нагромождение карликовых королевств назвали Бразилией». «Но не выше же канцлера или темпачи императора!» С неуверенной улыбкой произносит Эльдуара. «Выше. Роняю я сухо. Выше всех, дорогой Эльдуара!» Наступает молчание. «Уважаемые Георгий, пожалуйста, подтвердите или опровергните слова господина Свара». Король бросает взгляд на российского посла. «Подтверждаю, Ваше Величество», — сразу произносит Буженов. «Теперь тишина густая, как кисель». «Я не понимаю». В отчаянии король смотрит на посла. «Как? Кто-то может быть выше императора? Владимир Рюрикович же правил страной больше двадцати лет. Что это за изменения?» «Считайте меня духовным лидером страны». С легкой улыбкой объясняю. «Как великий Айатолла в Персии». «А теперь к делу. Резко командую, ибо я правлю сверхдержавы, и какому-то мелкому королю лучше меня слушаться. Мы заключаем с вами договор на поставку лития для нашей промышленности. Объемы составят 250% от вашей ежегодной добычи». «Как 250?» — округляет глаза король. «Как это возможно?» «Очень просто». «Вы увеличите добычу в 2,5 раза», — отвечаю с улыбкой. «Цена будет выше рыночной, аванс выплатим сразу. Так что вам хватит на инвестиции и на увеличение выработки». «Георгий Иванович, смотрю на посла». Буженов пододвигает папку королю. Тот с удивлением открывает обложку и надолго замолкает, погрузившись в цифры. «Это очень щедро». Наконец, произносит король, не зная то ли радоваться, то ли плакаться. Ведь он понял, что я собираюсь использовать его королевство как сырьевую трубу. И если король заупрямится, то наверняка спровоцирует агрессию Великой Империи. «Что вы, что вы!» — усмехаюсь. «Это мы очень благодарны вам за сотрудничество и содействие в развитии нашей атомной промышленности. Литий ведь очень необходим для нее». И я лично настолько благодарен вам, что спасу вашу главную наследницу. «Марию?» В глазах короля вспыхивает ярость. «Неужели вы?» «Да, я знаю, что она заточена в бревенанте». Вежливо киваю. Ужасно, что дипломатическая миссия прекрасной принцессы Марии обернулась предательством. Но не волнуйтесь. Моя дружина вылетает уже сегодня вечером. Операция пройдет успешно. О! Будто вспомнив, поднимаю руку. «Эльдуара, вы же, конечно, предоставите для базирования ваш военный аэродром». Король вжимается спиной в кресло и молчит. А я жду с холодной улыбкой. «Конечно, дружина также проследит и за твоим королевством, дорогой Эльдуара. Пока я не поставлю Сирану во главе этой маленькой страны, я не улечу. Литий необходим для создания атомных реакторов, а те, в свою очередь, нужны для производства нового поколения пудов и не только». Но чтобы король проглотил наживку, я добиваю его новой щедротой. Кажется, я забыл упомянуть, что вы получите полный протекторат над бревенатом, когда я его покорю. И в глазах Эльдуара вспыхивает алчный блеск. «Значит, повелся!» «Это было очень просто!»